Глава 673. Зов бессмертного зари. «Десять мечей составляют лотос», — размышлял святой солнечная душа. «Десять лотосов составляют формацию. Сотня мечей и их гигантская формация, наполненная силой времени. Чего бы ни коснулась эта сила, ему не сбежать от времени. Самое любопытное другое. Эти цветы из мечей многогранны». Они содержат в себе тысячи вариаций. Когда 10 лотосов объединяются в формацию, количество этих вариаций увеличивается в несколько раз. Должно быть в них заключены десятки тысяч вариаций. Для управления такой формацией требуется невероятно сильное божественное сознание. И все же это все вторично. Гораздо важнее, что формация требует определенной физической формы и внутреннего духа. Его лотосовая формация мечей обладает этими двумя аспектами. Разум Святого Солнечная Душа задрожал. Он и так был довольно высокого мнения о способностях Манхао, но теперь был вынужден признать, что сильно его недооценил. Выходит, в нашем первом поединке он использовал лишь крохотную часть своей силы. Если бы он использовал эту формацию мечей, тогда даже мне было бы трудно избежать ее губительного воздействия. Практики времени встречаются крайне редко, но он оказался еще поразительнее, чем я себе представлял. «И еще этот проклятый колобас с вином!» «С вероятностью 80% это вино действительно из его родного города!» «Одна проблема – я не знаю, где этот город находится!» Своими глазами увидев силу формации мечей Манхао, святой солнечная душа был потрясён. В настоящий момент в их сторону мчались сотни тысяч морских демонов, за один короткий миг море погрузилось в полнейший хаос. Под водой стоял оглушительный гол. Формация мечей Манхау вращалась с умопомрачительной скоростью. Манхау мысленно рассчитывал, сколько демонических сердец приносили убитые морские демоны. При виде застывшего, словно в забытье святого солнечной души, он раздраженно крикнул. «Эй, жулик! Если ты не начнешь помогать, можешь не рассчитывать даже на 70%!» Святая солнечная душа холодно хмыкнул и взмахнул рукой. Из его рукава вылетело сто тысяч магических символов, и превратилась в 10 магических зверей. Они с ревом бросились вперед и принялись рвать морских демонов на части. Когда Манхау и Святая Солнечная Душа начали работать сообща, творящаяся на морском дне резня усилилась стократно. Без привлекающей ауры запредельные лилии было бы невозможно убить столько морских демонов Третьего Кольца. Потеряв способность соображать, морские демоны безумно рвались вперёд. Море окрасилось цвет крови, Спустя час внезапно прогремело четыре оглушительных рева. К месту сражения приближались четверо гигантских морских демонов с костяными лилиями. Медуза, пурпурная черепаха и два одинаковых морских дракона. Когда они оказались достаточно близко, оба практика почувствовали исходящую от них ауру отсечения души. «По два на каждого, да?» – быстро предложил Манхау. «Почему бы не заключить маленькое пари? Если я разберусь со своими быстрее...» «Тогда обменный курс будет 90% от рыночной стоимости. Если ты опередишь меня, тогда я буду согласен на 60%. Что скажешь?» Святой солнечная душа заморгал. Ему еще никогда не доводилось сталкиваться с настолько бесстыжим человеком. Отказавшись от предложения Манхел, он взмахнул рукавом и вызвал перед собой две сияющие иллюзии мечей. Они начали скрежетать друг от друга, отчего на дне моря начали вспыхивать призрачные образы, появившиеся сотни призрачных мечей словно дождь обрушились на двух морских драконов. Сообразив, что святого солнечная душа так просто не обдурить, Манхау не стал больше ничего говорить. Он развернулся и выполнил магический пас одной рукой. Пять остриёв мечей времени сверкнули в сторону гигантской пурпурной черепахи. Одновременно с этим формация мечей времени материализовалась вокруг медузы. Сам Манхау находился между двумя этими формациями под защитой вихрей из десяти тысяч магических символов. «В атаку!» – прорычал он. Пять остреев мечей времени закружились вокруг огромной морской черепахи, испуская чудовищную силу времени. Зверь взвыл, а костяная лилия на его спине задергалась в агонии. Черепаха хотела уже броситься вперед, но с появлением ауры времени она содрогнулась, с изумлением оставившись на человека. Не теряя ни секунды, она втянула голову в панцирь. К сожалению, ничего не могла противостоять неумолимой силе времени. Пять острыев сиели силой времени, превышающие сто тысяч лет. Под ее влиянием тело гигантской черепахи стремительно старело. Душераздирающий крик зверя перекрыл мощный взрыв, черепаха с силой отсечения души в одно мгновение была обращена в прах. Скорость и жестокость убийства даже нарушили концентрацию Манхао, его глаза заблестели. «Не зря я потратил на них почти все духовные камни!» – мысленно поздравил себя Мэн Хао. Тем временем Медуза отчаянно пыталась выбраться из лотосовой формации мечей. Но ее тело стремительно усыхало, где-то через десять вдохов формация мечей не оставила от нее ничего, кроме горстки пепла, который сразу же растворился в морской воде. К этому моменту святая солнечная душа только закончила со своим первым морским драконом, Он повернул голову и посмотрел через плечо на впечатляющую демонстрацию сокровища времени Манхао. Он невольно прищурился, в который раз подявившись способностям его загадочного знакомого. Несколько часов спустя их по-прежнему окружала орда морских демонов, которые продолжали напирать на них бесконечным потоком, морская вода давно уже стала красной от крови, святая солнечная душа никак не ожидал такой жестокой резни. Однако чем больше он убивал, тем радостнее ему становилось. Он даже вызвал три меча из морской твердыни. Куда бы эти клинки не полетели, всюду после себя они оставляли только смерть. В конечном итоге Манхау больше не требовалось помогать ему. Он просто стоял в окружении формации мечей и магических символов, святой солнечной души иступлённо уничтожал морских демонов, словно став совершенно другим человеком. Он метался по дну моря, сопровождая каждый свой удар криком «Сдохни!» Даже под водой его приглушенный хохот был слышен на много километров вокруг, все благодаря его могучей культивации. Наблюдая за пропитанным с ног до головы кровью святым солнечная душа, Манхао размышлял. «Пожалуй, лучше воздержаться от прямых провокаций этого парня». Спокойное отрешенное лицо святого сейчас превратилось в гримасу ярости, а его обычная молчаливость уступила место безумным криком и воплям. «У него крыша поехала!» – решил Манхао. «Быть может, этот жулик все это время просто сдерживал себя?» Чем больше он наблюдал за святым солнечная душа, тем сильнее становилась уверенность, что он был слегка не в себе. В какой-то момент появился попугай и приземлился Манхау на плечо. Крошечные глаза попугая расширились от удивления, когда он увидел, какую резню учинил святой солнечная душа. «У него действительно не все дома!» – прокомментировал он. Холодец неподалеку быстро закивал. «Не провоцируй этого помешанного Манхао. Я знаком с таким типом людей, и они все психи!» Услужливо посоветовал Холодец. «Почему вы еще не собираете демонические сердца?» Рявкнул Манхао. Оба тут же встрепенулись и полетели собирать разбросанные по дну демонические сердца. Святой Солнечная Душа, конечно же, это заметил, но предпочел их проигнорировать. Сейчас его куда больше прельщало сеять смерть и разрушение. Шло время... Святой Солнечная Душа с головой ушел в процесс истребления морских демонов, он даже задействовал огромное множество магических предметов, отчего на дне моря начали грохотать бесконечные взрывы. А вот Манхау наоборот, все меньше и меньше принимал участие в схватке. В конце концов он просто сел в позу лотоса и начал медитировать с закрытыми глазами, пытаясь прессовать три последние порции культивации. Резня продолжалась еще четыре часа, от постоянных криков Святой Солнечная Душа хрип, Однако его желание убивать не только не убавилось, но наоборот стало лишь сильнее. Спустя еще какое-то время Мэнхау открыл глаза, окружающая их морская вода полностью стала алого цвета. Покосившись на святого солнечная душа, он вновь закрыл глаза. Когда догорела палочка благовоний, по его телу внезапно пробежала дрожь. Он резко поднялся и посмотрел куда-то в темноту, нутром почуяв приближающуюся опасность. В то же время запредельная лилия оживилась и начала проецировать радость и желание вырваться наружу. Манхао не мог проигнорировать такие дурные знамения. Он быстро подошел к святому солнечной душе и взмахом руки вызвал боевую колесницу. «Как весело!» – хохотал святая солнечная душа, посмотрев своими покрасневшими глазами на Манхао. «Весело ему, как же!» – Раздраженно пробурчал Манхао. «За мной!» С этими словами он схватил святого солнечная душа. Тот удивленно уставился на него, но все равно позволил затащить себя на боевую колесницу Манхао. Боевая колесница с рокотом пробила плотные ряды морских демонов, прорвавшись через зацепление, она помчалась к поверхности моря, пока за ними по пятам гналась зловеще аура откуда-то из глубины моря. Настолько холодное, что даже святое солнечная душа невольно поежился. Внезапно в тишине послышался едва уловимый голос. «Сын мой! Вернись! Вернись ко мне!» Не успело эхо-голоса уйти далеко, как из глубин моря, словно огромная черная тень, в них ударила гигантское щупальце. Она настигла их в считанные мгновения. Щупальца двигалась настолько быстро, что ему почти удалось поймать боевую колесницу Мэнхао. Глаза ее хозяина налились кровью. Так быстро, как мог, он начал циркулировать те крохи ци техники бессмертной укажет путь, которые у него остались. От могущества этого цы святого солнечная душа глаза на лоб полезли. А потом он обернулся и с ужасом увидел позади гигантское щупальце, однако страх быстро превратился в необузданное желание сражаться дальше. Взмахом рукава он отправил три своих меча на перерез щупальца, Манхао тоже обернулся, его глаза сияли неприкрытой жаждой убийства. Он тоже взмахнул рукой, отправив пять остриев мечей времени и сотню клинков лотосовой формации мечей вслед за тремя мечами прогремел чудовищный взрыв, и святая солнечная душа начали кашлять кровью. к счастью их совокупные силы и мощи магических предметов оказалось достаточно, чтобы на секунду замедлить щупальца. Как только сокровища вернулись к своим хозяевам, боевая колесница рванула вперед с невероятной скоростью, а вылетев из моря, она скрылась вдали. ветка запредельные лилии высунулась из окровавленной воды, но потом медленно вернулась обратно в море. Когда алые волны улеглись, В море воцарился покой. Далеко от места сражения, неподалеку от морской твердыни, со свистом появилась боевая колесница. Манхау был обаленен как мел, как, впрочем, и святая солнечная душа. Оба невольно переглянулись. Проклятие! Что это за чертовщина?» спросил святая солнечная душа сквозь тиснутые зубы. «И как тебя угораздило привлечь ее внимание? Ты – настоящий магнит для неприятностей!» «Сперва десятый патриарх клана Ван, теперь еще и эта проклятая штука!» «Помнится, кто-то говорил, что он управляет всем в Третьем Кольце!» Парировал Манхао. «Если ты не знаешь, что это такое, монета тогда откуда знать?» Оба недовольно фыркнули и принялись гневно сверлить друг друга взглядом. Какое-то время они молчали, наконец святой солнечная душа сказал. «Сколько демонических сердец мы собрали!» Манхао мысленно произвел необходимые расчеты. И с ярким блеском в глазах сообщил. Примерно в два раза больше, чем в прошлый раз. Губы святого солнечная душа тут же загнулись в улыбке. Давай вернемся в морскую твердыню. Отдохнем пару дней, а потом повторим. Что скажешь?